линус глава первая линус аксельсон стоял на балконе в квартире где жил вместе с родителями на тринадцатом этаже в четырнадцатом подъезде корпуса в он взялся за алюминиевые балконные перила наклонился вперед и плюнул вниз после чего снова выпрямился вечер легкий туман вдали словно символизируя сказочные возможности блестят огни гольма В голову Линусу пришла мысль «Я здесь король, все, что я вижу, принадлежит мне». И с его позиции на балконе-то действительно звучало убедительно. Подобная мысль посетила его не впервые, а скорее в сотый или тысячный раз. Разница лишь в том, что если все пойдет по плану, именно в этот вечер у него будут все основания для таких фантазий. Из гостиной послышался скрежет. Мама вывезла папу на место перед телевизором. Линус посмотрел через плечо и увидел, как она блокирует колеса инвалидной коляски, а затем опускается на потертый кожаный диван, который скрипит под ее тяжестью. Линус попытался испытать к ней нежность. Безуспешно. Она лишь вещь, хоть и более подвижная, чем отец. Когда Линусу было четыре года, семья переехала в сарай, поближе к папиной работе. Папа был же океем и выступал на разных но Тебюгалоп, до которого теперь можно было доехать на машине за пятнадцать минут, был одним из крупнейших. Отец пытался привить Линусу интерес к лошадям, но у того они вызывали отвращение. Линус никак не мог увидеть у них во взгляде умственные способности, о которых твердил отец. видел он лишь вялую и тупую агрессию, которая только и ждала выхода наружу. И еще от них плохо пахло. Тем не менее, Линус иногда приходил на скачки, в которых участвовал отец. Ему было интересно наблюдать, выиграет ли папа, и иногда тому это удавалось. Независимо от результата, Линус всегда испытывал облегчение, когда скачки заканчивались. Он любил отца, и ему страшно было видеть папу во власти галопирующих по ипподрому лошадей. Какую они, должно быть, испытывали ненависть, когда их, подстегивая, гонят вперед. Это произошло на ипподроме Тебюгалоп, когда Линусу было одиннадцать. Папина лошадь, Глориус Гейм, оступилась, упала и придавила папу. Он получил перелом позвоночника в районе третьего позвонка. Лошадь не пострадала. Когда два месяца спустя папа вернулся домой из больницы, от него почти ничего не осталось. Он превратился в развальну в инвалидной коляске мог двигать только глазами ртом. Его речь стала неразборчивой, а изо рта вместо слов непроизвольно вытекала слюна. Взгляд, раньше такой живой и веселый, угас. И, это было ужаснее всего, теперь напоминал взгляд лошади. Линус предпочел бы, чтобы отец получил тяжелую травму мозга. Тогда к нему можно было бы относиться как к комнатному растению в инвалидной коляске. Предмету в углу комнаты, который требует ухода. Но папин мозг остался невредим а все остальное было уничтожено. Самостоятельно он мог только дышать, глотать и издавать звуки. Иногда эти звуки, к сожалению, напоминали слова. Первое, что смог расшифровать Линус – «убей меня». Однажды, разобрав эти слова, невозможно было их не слышать, когда отец снова и снова повторял эту фразу – «убей меня». Однажды, когда папа в 7000-11 раз прошипел свою мольбу, мама пришла в ярость. Он что, не понимает, что просит нарушить закон, да ее же посадят за убийство? Как можно быть таким эгоистом? После этого папа перестал обращаться к ней и полностью переключился на Линуса. Возможно, потому что тот еще не достиг возраста уголовной ответственности. В результате Линус все реже сидел с отцом, когда мамы не было дома. Линус перегнулся через балконные перила и щурясь посмотрел на тропинку в кустах под балконом. Алекс сказал, что три раза подаст мобильникам сигнал, означающий, что Линусу пора спускаться. В гостиной послышался смех из телевизора. Тупые люди смеются над тупыми шутками, а другие тупые люди за этим наблюдают. Линусу вдруг захотелось перелезть через перила и спрыгнуть, забить на все. Вместо этого он сел на корточки закрыл глаза и представил себе льва, который лежит на траве в саванне и с холодным достоинством озирает окрестности. Встегавшее изнутри беспокойство улеглось, но он все равно не мог перестать барабанить пальцами по искусственному газону, покрывающему пол балкона. Как раз в такие минуты Линус вспоминал о лекарстве и обдумывал, не стоит ли начать его принимать.